Главенствующая роль мамы Мама отличалась на редкость могучим сложением, ширококосная, с длинными мощными руками. Во время демонстрации угрозы, топая ногами, со вздыбленной шерстью, она являла собой весьма устрашающее зрелище. Конечно, она не могла тягаться с самцами ни мышечной массой, ни густотой шерсти, особенно на плечах, где самцы ее топорщат, чтобы выглядеть внушительнее. Но недостаток физической мощи мама компенсировала напором. Все знали ее фирменный резкий удар по металлической двери в загон. Упершись широко расставленными кулаками в землю, она раскачивалась на руках и с оглушительным грохотом ударяла обеими ступнями в дверь. Это означало, что мама на взводе, и с ней лучше не шутить. И все же мама доминировала не столько за счет физического воздействия, сколько за счет силы характера. Она держалась, как суровая бабушка, которая прожила жизнь и глупостей не потерпит. Мама внушала такое уважение, что впервые встретившись с ней взглядом, я почувствовал себя ниже ростом, хотя глаза наши находились на одном уровне. Она имела обыкновение степенно кивнуть знакомому, давая понять, что заметила. «Ни у одного из представителей других видов, кроме человеческого, я не наблюдал такой мудрости и величия». В её взгляде читалось сдержанное дружелюбие, готовность понимать и принимать вас, если не будете её злить. У неё даже чувство юмора имелось. Обычно смеющуюся физиономию у шимпанзе можно заметить, когда они затевают шуточную возню. Но я видел подобное и в таких комичных ситуациях, когда, скажем, альфа-самец убегает в притворном страхе от обиженного детёныша». Улепетывая от верещащего маленького чудовища, самый авторитетный самец колонии, строит смеющуюся физиономию, как будто его самого забавляет нелепость происходящего. И вот мама как-то раз отреагировала аналогичной ухмылкой на совершенно неожиданное разрешение напряженного конфликта. Как мы реагируем, когда до нас дойдет соль анекдота? Один мой коллега, Матейс Схилдер, проверял реакцию шимпанзе на хищников. Надев маску пантеры, он незаметно для испытуемых спрятался в зарослях у водяного рва, окружавшего обезьяне остров, а потом внезапно высунул голову в маске, и обезьяны оказались нос к носу с засевшей в кустах пантерой. Бдительные и чуткие шимпанзе мгновенно подняли боевую тревогу, с громким сердитым лаем они ринулись закидывать противника палками и камнями. Такая же реакция, кстати, отмечена у диких шимпанзе, которые отчаянно боятся леопардов ночью, но донимают их днем. Матейс, с трудом уворачиваясь от прицельно запущенных снарядов, спешно перебрался в другое укрытие. После нескольких таких стычек он выпрямился в полный рост и, сняв маску, явил обезьянам свое настоящее, знакомое им лицо. Обитатели колонии сразу же успокоились, но только у одной мамы выражение постепенно сменилось с гневного и встревоженного на то самое смеющееся, когда рот полуоткрыт, но зубы не оскалены. Эта выразительная, отнюдь не мимолетная усмешка позволяла предположить, что до мамы дошел комизм, устроенного Матейсом Маскарада. Благодаря умению одинаково хорошо ладить и с самцами, и с самками, мама обзавелась внушительной группой поддержки, не имеющей себе равных. Она была прирожденным дипломатом. При этом она охотно поддерживала других. В борьбе за власть между самцами мама не только принимала сторону одного из соперников, но и не давала ни одной из самок встать на сторону другого. Самки, которая в стычках самцов вступалась за неправильного претендента, позже могло сильно влететь от мамы. Она брала на себя роль парламентского организатора, обеспечивая тыл своему кандидату. Исключение она сделала только одно – для своей подруги Кёйф, которая упоминалась в моих предыдущих книгах под именем Горилла, полученным за черную окраску лица. На этом сходство с Гориллой и заканчивалось. Кёйф обладала куда более хрупким и изящным телосложением, чем у мамы. Они родились в одном зоопарке, и у них с самого начала сложился прочный и мощный союз, который продержался до самой смерти Кёев, скончавшийся за несколько лет раньше подруги. Я ни разу не наблюдал даже тени разногласий между этими двумя самками. Они часто занимались взаимным вычесыванием и всегда выручали друг дружку в беде. Кёев, единственная из всех самок, могла безнаказанно противиться воле мамы. За предпочтение, отдаваемое самцу, которого мама не жаловала, Кёйф не поплатилась ни разу. Мама как будто ничего не замечала. В остальном, мама и Кёйф обычно действовали сообща. Если сцепишься с одной, на подмогу тут же примчится вторая, и это знали все, включая самцов, которые на собственной шкуре убедились, что с двумя разъяренными самками им не справиться. Мама и Кёйф стояли друг за друга горой, а после крупных передряг в буквальном смысле рыдали одна у другой на груди. На маме держалось всё, причём не только в колонии. Она брала на себя роль посредника между обезьянами и нами, людьми. Ни одна другая шимпанзе не выстраивала такие прочные связи с теми, кто ей нравился, или кого она считала важной персоной. К директору зоопарка, например, она относилась с большим уважением. Со мной мама тоже общалась в основном по собственной инициативе, и мы часто устраивали сеансы взаимного вычёсывания через прутья спальной клетки, которую она делила с Кёев. Но если маму я мог не опасаться, с Кёйв приходилось держать ухо востро, потому что время от времени она любила меня провоцировать, проверяя на прочность. Шимпанзе ведут постоянную игру, пытаясь выяснить, кто доминирует, не уставая прощупывать границы. Иногда Кёйв пыталась схватить меня через прутья, пристроившись рядом с мамой, которая прикрывала её собой. Самая лучшая стратегия в таких случаях — сохранять спокойствие и делать вид, что ничего не замечаешь, Иначе конфликт пойдет по нарастающей. За последующие годы мои отношения с Кёйф ощутимо наладились. Я стал ее главным любимцем среди людей после того, как помог ей вырастить первого выжившего детеныша. До тех пор все ее новорожденные детеныши, увы, гибли из-за недостаточной лактации, умирали от истощения, не насыщаясь материнским молоком. После каждой такой потери Кёйф впадала в глубокую депрессию, при которой раскачивалась на месте, обхватывала себя руками, отказывалась от еды и издавала душераздирающие вопли. Было даже что-то вроде слез, хотя считалось, что другие приматы, кроме человека, плакать не способны, Кёйф энергично терл глаза кулаками, как делают дети, когда наревутся. Может, конечно, глаза у нее просто-напросто засорялись, но почему-то происходило это именно при таких обстоятельствах, на которые человек реагирует слезами. Видя, как мучительно переживает Кёев гибель каждого детеныша, я решил, что следующего помогу ей выкормить из бутылочки. Но здесь возникала проблема. Матери у человекообразных обезьян большие собственницы, поэтому вряд ли Кёев позволит нам забрать новорожденного. Значит, Кёйф придется кормить малыша из бутылочки самой. Замысел был дерзкий, никто прежде ничего подобного не пробовал. Выход нашелся, когда очередной новорожденный в колонии появился на свет у глухой самки. Все детеныши у нее тоже гибли в младенчестве, поскольку она не различала те едва слышные сигналы, которыми малыши дают знать о себе и своем самочувствии, хорошем или плохом. Так глухая самка может сесть на детеныша и раздавить, не услышав его отчаянного хныканья. И вот, чтобы предотвратить очередную потерю, а эта самка переживала каждую так же тяжело, как Кёйф, мы отважились забрать у нее новорожденную, получившую имя Розье, розочка, и отдать на попечение Кёйф. Но первые недели малышку нянчили мы сами, параллельно обучая Кёйф обращаться с бутылочкой. Наконец мы положили извивающегося детеныша на соломку в спальне Кёйф. Та не стала сразу подхватывать малышку на руки, а подошла к решетке, за которой мы со служительницей дожидались развития событий. Поцеловав нас обоих, Кёйф посматривала то на нас, то на разье, словно спрашивая разрешения. Хватать чужих младенцев без спроса у шимпанзе не приветствуется. Мы замахали руками, показывая, что «да, можно, бери скорее», В конце концов, Кёйф послушалась и с этого момента вела себя как самая заботливая мать, которую только можно представить, полностью оправдав наши надежды. С кормлением она справлялась виртуозно и даже приноровилась делать то, чему мы её не учили – убирать бутылочку, когда Розье требовалось срыгнуть. С тех пор, как мы отдали ей Розье, Кёйф при каждой встрече осыпала меня знаками любви и признательности – Она радовалась мне, будто дорогому родственнику, с которым давно не виделась, норовила схватить за обе руки и горестно причитала, когда я собирался уходить. Ни одна другая обезьяна в мире такого не делала. Научившись обращаться с бутылочкой, Кёйф получила возможность выкормить не только Розье, но и собственных детёнышей. И за этот поворот в своей жизни она оставалась бесконечно нам благодарной, поэтому у спальной клетки мамы и Кёйф меня всегда ждал самый тёплый приём». Необычным характером этих отношений объясняется и то, что при рассказе об этом я упоминаю целый спектр эмоций. От печали и любви до признательности и преклонения, поскольку все это я переживал в процессе общения с ними. Как водится у людей и как рекомендовал Хэб применительно к обезьянам, мы часто описываем поведение через призму стоящих за ним эмоций. Однако в своих исследованиях я стараюсь воздерживаться от таких характеристик, поскольку из объективного анализа их поведения свои личные впечатления лучше исключить. Один из очевидных способов это сделать – документировать, как обезьяны ведут себя друг с другом, а не с нами. Поскольку основной темой моего исследования были политические взаимоотношения в колонии, сбором этих данных я в основном и занимался. Мой проект был посвящен иерархическому соперничеству между самцами, посреднической роли доминирующих самок, мамы в частности, и разным способам разрешения конфликтов. Таким образом, огромное внимание я уделял социальной иерархии и власти вопросам на удивление одиозным для 1970-х годов, когда были популярны идеи хиппи». «В студенчестве мои ровесники были анархистами и рьяными демократами, не доверяли университетским властям, которых презрительно звали мандаринами, как чиновников в Китайской империи, ревность считали пережитком и к любым амбициям относились с подозрением. Тогда как в колонии шимпанзе, за которой я наблюдал изо дня в день, с лихвой хватало всех этих реакционных тенденций и борьбы за власть, и амбиций и ревности». Для потлатого юнца, вскормленного розовым сиропом из песен вроде «Strawberry Fields Forever» и «Good Vibrations», это было время ошеломляющих жизненных открытий. При первом знакомстве со своими ближайшими родичами меня, как человека, потрясло наше сходство. Через эту фазу «Если это животное, кто же тогда я?» проходит «Каждый приматолог». Однако потом мне, как истинному хиппи, пришлось обеспокоиться проблемами того самого поведения, которое мое поколение массово порицало, но которое было типичным у обезьян. В результате я не стал хуже думать о них, зато начал лучше понимать собственных соплеменников. Помог мне в этом базовый инструмент любого наблюдателя – распознавание различных форм поведения». Я начал подмечать и подковерную борьбу за иерархические позиции, и формирование коалиций, или лизоблюдство, и политический оппортунизм в собственном окружении. Причем не только у старших поколений. В протестующей студенческой среде тоже имелись альфа-самцы, борьба за власть, подпевалы и ревность. Собственно, чем свободнее становились связи, тем выше зеленоглазое чудовище поднимало свою безобразную голову. «Наблюдение за обезьянами обеспечили мне взгляд со стороны, необходимый для объективного анализа таких паттернов поведения, которые, если знать, на что обращать внимание, видны как на ладони». Студенческие вожаки осмеивали и изолировали потенциальных соперников, на прополую отбивали чужих подружек и одновременно проповедовали всеобщее равенство и терпимость». Между желаемым светлым образом поколения, рисуемым пламенными политическими речами, и действительностью лежала огромная пропасть. А мы ее отрицали. Мама, по крайней мере, никого в заблуждение не вводила. У нее имелась власть, она этой властью пользовалась. Поначалу она даже доминировала над тремя взрослыми самцами, которых подселили в колонию на позднем этапе. Трое новеньких оказались в заведомо невыгодном положении, и завоевывать позиции в уже сложившейся иерархии им было нелегко. Мама строила всех по струнке, не стесняясь применять грубую силу. При этом она наносила даже больше увечий, чем доминирующие самцы в аналогичной ситуации. Возможно, самки, чтобы удержаться у власти, приходится действовать жестче. Впоследствии самцы-новички достигли высоких рангов и тогда уже играли в привычные игры, борясь за власть между собой а мама осталась невероятно влиятельной предводительницей самок. Любому самцу, вознамерившемуся повысить статус, требовалось привлечь на свою сторону маму, иначе все усилия шли прахом. Все они вычесывали маму чаще, чем остальных самок, ласково тискали и щекотали ее маленькую дочку Моник, которая вела себя как избалованная принцесса, и не сопротивлялись, когда она вырывала у них еду прямо из рук. Самцы знали, что терять благосклонность мамы нельзя. Маме отлично давалось посредничество. Зачастую два соперничающих самца никак не могли помириться после стычки, хотя вроде были бы и не прочь это сделать. Они ходили друг вокруг друга, но сблизиться не решались. Зрительного контакта избегали. Стоило одному поднять глаза, другой тут же хватал травинку или прутик и принимался изучать с внезапно вспыхнувшим интересом. Прямо как двое повздоривших в баре, у которых не получается разойтись по-хорошему. В такой ситуации мама подсаживалась к одному из соперников и начинала его вычесывать. Потом неторопливо направлялась ко второму. Первый нередко шествовал за ней, держась почти вплотную за ее спиной, чтобы исключить зрительный контакт с соперником. И если первый не шел, мама возвращалась и сама тянула его за руку за собой, то есть посредничество ее было намеренным. Посидев какое-то время между этими двумя, мама вставала и удалялась, оставляя самцов вычесывать друг друга. В других случаях к маме неслись дерущиеся самцы, которые не могли сами прекратить затянувшуюся схватку. Тогда маме приходилось вставать, словно рефери в боксе между двумя здоровыми взрослыми шимпанзе, которые вопили друг на друга, но хотя бы уже не нападали. Если один все равно порывался сцапать другого, мама тут же обращала неугомонного в бегство. После этого самцы обычно мирились, устраивая псевдосовокупление, целуясь и лаская гениталии друг друга а потом сбрасывали напряжение, гоняя кого-нибудь из низкоранговых самцов. Наиболее отчетлива роль мамы как непревзойденной примирительницы проявилась в одном драматичном происшествии. На вершине иерархии укрепился новоиспеченный альфа-самец Никки, но все его попытки доминировать встречали яростный отпор у остальных. Статус альфы вовсе не означает, что обладателю, тем более юнцу вроде Никки, теперь все позволено. В конце концов разгневанные обезьяны, включая маму, погнали его толпой с громкими воплями и лаем. Никки, тут же растеряв весь гонор, забрался высоко на дерево и сидел там один, охваченный паникой и верещал от ужаса. Все пути отступления были отрезаны. Когда он пытался спуститься, его тут же загоняли обратно. Примерно через четверть часа на дерево неспешно вскарабкалась мама. Она коснулась Никки рукой, поцеловала его и спустилась на землю. Никки следовал за ней по пятам. Вот теперь на него никто не накинулся, и Никки, явно еще не отошедший от пережитого, помирился с противниками. Альфа-самцы редко пробиваются к вершинам власти самостоятельно, и Никки не был исключением. Занять верховную позицию ему помог самец постарше, Иерун, а значит, портить отношения с этим союзником Никки не стоило. Мама, судя по всему, этот расклад понимала, поскольку активно вмешалась, когда эти двое все-таки повздорили. Ерун собрался спариться с сексуально привлекательной самкой, но Никки немедленно вздыбил шерсть и начал раскачивать верхнюю часть корпуса, предупреждая, что готов вмешаться. Ерун бросил ухаживание и с воплем помчался за Никки. И хотя доминировал в этой паре Никки, руки у него были связаны. Лезть в драку с тем, кто возвел тебя на престол, себе дороже. Тогда, почуяв удачную возможность, их общий соперник, самец, которого они с престола спихнули, принялся вышагивать вокруг с угрожающим видом. Вот в этот-то критический момент мама взяла дело в свои руки. Направившись сначала к Никке, она вложила ему палец в рот, распространенный жест успокоения. Одновременно она нетерпеливым кивком подозвала Яруна, протягивая ему вторую руку. Ярун приблизился и поцеловал ее в губы. Тогда мама отступила в сторону, Ярун оказался лицом к лицу с Никки и обнял его. Помирившиеся самцы плечом к плечу двинулись на общего соперника, подчеркивая тем самым восстановление союза. После этого все успокоилось. Мама присекла хаос в группе на корню, в буквальном смысле восстановив правящую коалицию. В этом примере отражено явление, которое я называю «тройственное осознание» — умение разбираться в отношениях, куда мы лично не включены. Эту ситуацию можно обозначить формулой «я знаю, что ты знаешь, что он знает». Многие животные явно в курсе, над кем доминируют они сами и кто составляет их непосредственную семью и друзей, но шимпанзе продвинулись еще дальше. Они видят, кто над кем доминирует и кто с кем дружит в их окружении. То есть особь А осведомлена не только о собственных взаимоотношениях с Б и С, но и об отношениях между Б и С. Ее осведомленность распространяется на весь треугольник. Соответственно, мама наверняка осознавала степень зависимости Ники от Яруна. Тройственное осознание может распространяться и за пределы группы, о чем свидетельствует реакция мамы на директора зоопарка. Почти не контактируя с ним напрямую, она могла заметить, как начинают суетиться служители при его появлении и уловить их почтительное к нему отношение. Человекообразные обезьяны считывают и усваивают информацию, как мы, когда выясняем, кто на ком женат или где чей ребенок. Экспериментаторы выяснили, как животные воспринимают свое социальное окружение, проигрывая им записи голосовых сигналов и демонстрируя видео. Эти исследования показывают, что тройное осознание свойственно не только человекообразным обезьянам, оно наблюдается и у других обезьян, а также, например, у врановых. Однако мама достигла в этом величайших высот и обладала непревзойденным социальным чутьем. Ее главенство в колонии было обусловлено способностью поддерживать мир и улавливать политические хитросплетения. Именно благодаря этой способности мама восстанавливала распадающиеся союзы и гасила вспыхивающие конфликты.